Часть шестая. Коварство и мышьяк. Васа потонуло из-за него! разъяренно кричал Гидеон Барк, обвиняющий тыча в Элиаса пальцем: А он немец, не швед! Это заговор! Происки дьявола! Кто-то бросил камень и попал Элиасу в плечо. В толпе закричали предатель, пособник дьявола. Вверх вздымались кулаки, и толпа напречали у замка три короны. Вдруг слилась в один большой организм, чудовище, что агрессивно приближалось к нему. «Я не виноват, что вас опотануло!» — воскликнул Эльес. Городской стражник, пришедший за Гидеоном, пытался сдержать людей, которые сердито пробивались сквозь толпу к Элису. Элеонора Барк вышла из рыбацкой лодки, держа на руках Лукаса. «Не трогайте его!» — закричала она. «Он спас нам жизнь!» Гидеон шикнул на нее и велел замолчать, но старый рыбак встал с ней рядом. «Это правда», — подтвердил он. «Графиня Барк была мертва, я сам видел, а он оживил ее. Это чудо!» По рядам пробежался шепоток. Гидеон властно заговорил. «Чудо, говоришь? А я говорю колдовство! Сперлинг в сговоре с Хинхале!» Старошведское название сатаны. «Колдовством он потопил корабль!» Элиэс раздраженно покачал головой. «То ты говоришь, что я немецкий шпион, то колдун, ты уж определись, Гидеон!» Еще один камень полетел в его сторону, и он пригнулся. В тот же миг живот пронзила судорога. Ужасная боль вернулась и стала сильнее. Болезненные спазмы скрутили его, и он упал на колени на причале. Внутренности словно стиснула крепкой ледяной рукой, он закашлялся и отхаркнул кровь. Что с ним происходит? Он испугался, закрыл глаза, схватился за живот. Прошло несколько секунд, люди вокруг молчали, глядя на него глазами полными страха и злобы, боль стихла. Элиас отдышался, с трудом поднялся, ноги дрожали, идо да он презрительно улыбнулся и что-то шепнул стоявшему рядом солдату. Элиас вытер испарину со лба. Ему вдруг стало холодно. Что-то с ним не так. Творится что-то плохое. Надо скорее добраться до Велатриса, иначе ему конец. Он шагнул вперед, но двое солдат подошли к нему с боков и схватили за руки. Быстро провели сквозь толпу, медленно расступившуюся перед ними. Он оставался аристократом а солдаты были вооружены острыми саблями, потому никто не осмелился на него броситься. Но камни швыряли. На этот раз он не успел пригнуться, и камни попали ему в грудь и в лоб. Кровь потекла по лицу, и пришлось моргать, чтобы разглядеть дорогу. «Куда вы меня ведете?» — спросил он. «Королю», — ответил солдат. «Мы ведем тебя к королю». Графиня Гертруда Сперлинг нетерпеливо ходила взад-вперед по зеленой гостиной. Она не знала, что и думать. Ее муж, Каспар Сперлинг, съел кашу на завтрак, хотя знал, что та отравлена, к вечеру он должен был умереть. Но почему он это сделал? Может, обманул ее и подменил отравленную кашу на обычную, а теперь тихо посмеивался над ней? Она раздраженно позвала Едвигу, рыжеволосую служанку. Трижды она выкрикнула ее имя, но когда дверь открылась, она увидела не Едвигу, а конюха. «Где Едвига?» — огрызнулась Гертруда. «Не знаю, ваша светлость, ее никто не видел с рассвета». Гертруда нахмурилась. Едвига никогда раньше просто так не исчезала. Она служила у нее два года и была ее самым доверенным лицом среди слуг, хотя, конечно, даже ей Гертруда не доверяла все свои секреты. Она была умна и порой казалась даже умнее и хитрее Каспара Сперлинга. Гертруда доумевала, как 22-летняя девчонка может быть настолько проницательной. Едвига стала незаменимой в их доме. А теперь она исчезла в то же утро, когда Гертруда отравила Каспара, Совпадение? В совпадение Гертруда не верила. Она верила в провидение и поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай». «Когда ты ее видел в последний раз?» — спросила она конюха. Тот неуверенно пожал плечами. «Утром она прибиралась в спальне графа, с тех пор ее не видел никто». Гертруда застыла. «Прибиралась в спальне графа? Но это не входит в ее обязанности. Утром она сказала, что уберется сама». Гертруда пристально взглянула на конюха и кивнула на дверь, повелевая ему уйти. У нее возникло плохое предчувствие. Едвига никогда не убиралась в спальне графа. Почему она решила сделать это именно сегодня? Гертруда решительно вышла в большой зал с канделябрами на потолке и стала подниматься наверх. «Что-то здесь не так», — она была в этом уверена. «Что-то случилось». Она быстро взошла по лестнице и остановилась у двери в спальню Каспара. Дверь была закрыта. Она опустила руку на ручку, И засомневалась. Давно она не была в этой комнате. Он регулярно навещал ее в ее спальне, хотя в последнее время не так часто, как раньше, но сама она никогда не ходила к нему. Знала, что иногда он приводит туда горничных и куртизанок. Мало ей того, что это происходило под ее крышей, не хватало еще вломиться в комнату, когда там происходит непотребство» в комнату, где над ней насмехаются и оскверняют союз, освященный Господом. Страшась того, что, возможно, предстанет ее глазам, она толкнула дверь. В спальне никого не оказалось. Она перешагнула порог и остановилась посредине. Взгляд ее медленно скользил по мебели, стенам, но она не заметила ничего странного. Повернулась и хотела уже выйти, когда что-то привлекло ее внимание. На полу у большого камина виднелось бледное пятно, блестящее на солнце. Как будто кто-то пролил темную жидкость, и та впиталась в светлый деревянный пол. Кто-то явно пытался оттереть пятно, но оно пропало не полностью. В обычный день она его бы и не заметила, но сегодняшний день нельзя было назвать обычным. Сегодня она скормила мужу мышьяк и надеялась, наконец, освободиться от своего угнетателя. Теперь ее ничто не могло остановить. Если что-то встанет у нее на пути, она не переживет. Каспар Сперлинг должен сгинуть. Она развернулась и принялась внимательно и методично осматривать комнату. Комод, стулья, канделябры и кровать. Она похолодела. В отличие от остальной комнаты, где царил порядок, кровать выглядела неприбранной. Поверх матраса просто бросили несколько толстых одеял и подушки валялись кое-как. Когда она вошла, то старалась не смотреть на кровать, словно желала отгородиться от места, где ее неоднократно унижали. Но теперь она присмотрелась внимательнее и после некоторых раздумий отдернула одеяло. Гертруде Сперлинг и раньше приходилось видеть мертвецов. Она видела умерших от болезни и голода, жертв войны, изуродованных пушечными выстрелами и ударами сабли, но ни один труп не вызвал у нее такого ужаса, как тело священника на кровати ее мужа Каспара Сперлинга. Может, потому что он лежал, растянувшись, как будто прилег отдохнуть на пару минут, но с раскроенным черепом, а может, потому что это был Божий человек, и в праведном мире никто не должен был поднимать на него руку. Или дело было в его глазе, белом, неподвижном, уставившемся на нее серого залитого кровью лица, как будто перед ней лежала сама смерть, один из четырех всадников апокалипсиса, а по его стопам на землю шло вымирание и конец времен. Она инстинктивно отвернулась и на нетвердых ногах двинулась к двери, нащупала стену за спиной и прислонилась к ней, Что тут произошло? Очевидно, священник умер не по естественным причинам. Ему раскроили лоб, лицо заливало кровь, кто-то убил его. Но кто? Каспар? Неужели ее муж Каспар Сперлинг совершил это страшное преступление? Она вдруг улыбнулась. Так вот почему он съел кашу, чтобы искупить свой грех. Она выпрямилась, вышла из комнаты, и остановилась на лестничной площадке. Если Каспар убил священника, ему конец. Никто, даже благородный дворянин, не может убить священника без последствий. В минуту, когда он прикончил пастора, он подписал себе смертный приговор. Случись ему каким-то чудом выжить после отравления мышьяком, кары за убийство священника ему не избежать, она его настигнет. Элиас схватился за живот. Спазмы утихли, но на смену им пришла тупая ледяная боль, распространяющаяся по всему телу. Он знал, что умирает, что-то случилось. Может быть, инфекция? Чума? Он ничего не знал о симптомах бубонной чумы, но то, что творилось с ним сейчас, вполне могло быть чумой. Он должен как можно скорее добраться до Велатриса, иначе ему не жить. «Он уже сейчас должен быть на Прест-Гаттон, а не идти сквозь толпу в замок Три короны. Всего несколько часов назад он представлял, как здорово было бы оказаться в замке. Скоро его желание сбудется, и он окажется там, но сможет ли он выжить и потом об этом рассказать? С другой стороны, кому он расскажет? Даже если получится вернуться в 1986 год, его там никто не ждет. Габриэла ушла от него... А если он увидит ее снова, она, скорее всего, опять попытается его убить? Его родители мертвы, а друзей у него почти нет? Он вспомнил Майю, полицейскую, с которой провел два дня, когда ей было 27 лет и 55. Она нравилась ему и в молодости, и в зрелом возрасте, и он хотел бы иметь такого друга сейчас, в этом странном старом мире, где он ничего не понимал. Неужели Майя? его единственный друг. Ему стало жаль себя, когда он понял, что это правда. Кого еще он может назвать другом? Виктора? Едва ли. Почему у него так мало друзей? Снова накатило чувство неизбывного одиночества и беспомощности. Он один, всегда один. В толпе сотен разъяренных людей он чувствовал себя особенно одиноко. Солдат рядом с ним оттолкнул в сторону особенно назойливого зеваку. Одетый в тряпье, тот кричал на Элиаса, но в целом толпа, кажется, утихомирилась. Они слишком уважали короля, чтобы учинить народный суд. Элиаса перевели через мост, и он ступил на территорию гигантского замка. В узких переулках внутри замковых стен вонь стояла еще более отвратительная, чем за стенами. Повсюду сновали, шумели и суетились люди и скот. Сам замок выглядел красиво, но не суразно. Его возводили в течение нескольких веков, пристраивая флигели к основному зданию. Выполненные в разных стилях, разных цветов, они представляли собой пестрое, хаотичное нагромождение. Элиас с любопытством оглядывался. Его великой изящной пристройки, напоминавшей новый замок, который построят на этом месте сто лет спустя. Элиас и стражи взошли по лестнице. Миновали лабиринт коридоров и несколько величественных залов и, наконец, очутились у высоких двустворчатых дверей. Солдат протянул ему льняную тряпицу, Элия с благодарностью взял ее и вытер кровь с лица. Его усадили на неудобный стул, где он сидел довольно долго, пока другие посетители входили и выходили. Наконец появился слуга в красивой светло-голубой ливрея и жестом пригласил его зайти, широко открыв дверь. Элиас встал, сделал глубокий вдох и вдруг занервничал. Он представил, что сейчас встретится с исторической личностью, которой, пожалуй, в шведских учебниках истории уделяется больше всего внимания. Густав II Адольф, король, на чье правление пришелся период величайшего могущества Швеции. Чей портрет через 350 лет будет красоваться на банкнотах Король, который погибнет в пороховом дыму битвы при Люцене в 1632 году Всего через 4 года 6 ноября он падет от немецких пуль И с тех пор даже несколько веков спустя В этот день в Швеции будут отмечать годовщину его смерти Элиас замер на пороге Но лакей слегка подтолкнул его в спину Он осмелел и вошел в большой зал. В нем почти не было мебели, но стояло множество людей, и все они расстроенно перешептывались. Вдоль одной стены тянулся ряд высоких окон с видом на залив. Противоположная стена была увешана яркими картинами в толстых золоченых рамах. С потолка свисали громадные канделябры с восковыми свечами — И от свечного дыма красивые росписи на потолке покрылись тонким слоем копоти. Когда он вошел, взволнованный шепот прекратился, и все повернулись к нему лицом. Он кивнул тем придворным, что стояли ближе ко входу, но те лишь уставились на него безо всякого выражения. Лакей снова подтолкнул его, и он продолжил идти. Люди молча расступались, образовывая узкий проход. Элиас неуверенно шагал вперед. И, наконец, в противоположном конце зала увидел высокий трон, сделанный как будто из блестящего серебра. В великолепном зале это был единственный предмет мебели. На троне никто не сидел. «Это он? Предатель?» — раздался грубый голос. Элес медленно повернулся. У окна спиной к нему стоял мужчина и смотрел на залив, где вдали с бизань вассы все еще не погрузившейся под воду, свисал шведский флаг. Элиас не знал этикета, стоит ли ему ответить, как обращаться к королю. Он не хотел ненароком ухудшить и без того отчаянную ситуацию, нарушив придворные правила. Он попытался вспомнить фильмы о королях и в конце концов решил глубоко поклониться его величественной фигуре. «Эм...» «Ваше высочество!» — пробормотал он. Король обернулся и устремил на него взгляд холодных голубых глаз. Волосы у него были светлые, с рыжеватым оттенком, усы аккуратно подстрижены, бородка заострена. Он выглядел в точности, как на портретах, хотя кожа оказалась более неровной и грубой, чем на многочисленных картинах, которые он видел. На миг Элиас оторопел. Пропала даже боль в животе. Он считал свою встречу с такими людьми, как Гидеон Барк и Гертруда Сперлинг, невероятной и чудесной, ведь они умерли более 300 лет назад, и в его времени, 1986 были всего лишь тенями давно минувшей эпохи. Но встреча с королем Густавом II Адольфом — совсем другое дело. Стоя напротив короля, сыгравшего самую значительную роль в истории Швеции, короля, чья репутация была почти легендарной, Элиас чувствовал, что прикасается к прошлому, которое перестало быть для него ветхой историей и превратилось в вечное пылающее сейчас. «Ты проглотил язык?» — спросил Густав Адольф, и на миг в его суровом взгляде промелькнула насмешка. Элиас откашлялся. «Эм, «Ты действительно король Густав II Адольф?» С некоторым сомнением воскликнул лес. «Невероятно!» Король прищурился. «Я не ослышался? Граф Сперлинг обратился к королю на «ты»?» Пожилой придворный подошел к лесу и положил руку ему на плечо. «Ради всего святого, Сперлинг, возьми себя в руки!» — прошептал он. Ему было около пятидесяти. Одет он был с ног до головы в черное — только белоснежный широкий воротник украшал платье. Длинные седые локоны выбивались из-под черного капюшона. У него был острый нос и, как у большинства придворных, усы и борода, но, в отличие от короля, его борода была значительно длиннее и обрезана горизонтально, отчего казалось квадратной. — Канцлер желает заступиться за Сперлинга? — спросил король. Седовласый мужчина рядом с Элиосом кивнул. Король подозвал его. «Неужели это сам Аксель Оксеншерна?» Элиас улыбнулся. «Его защищает перед королем сам Аксель Оксеншерна, человек, который фактически стоит у истоков шведской государственности». «Все, что говорят о Сперлинге, подлые слухи и клевета», — сказал канцлер. «Граф предан вашему величеству, как всегда». «Даже подлая клевета иногда бывает истинной», — ответил король и шагнул навстречу Эльесу. Тот инстинктивно приосанился. Шерна успокаивающе улыбнулся и поднял одну руку. «Могу заверить, Ваше Величество, что, граф, помолчите немного», — прервал его король. «Я хочу узнать обо всем от самого Сперлинга. Правда ли, что ты знал о предстоящем крушении Васы?» Канцлер замолчал, а Элиас колебался. Он не знал, что ответить, и у него снова заболел живот. «Да, я знал, что вас опотонет», — наконец проговорил он. «И откуда ты мог это знать, позволь спросить?» — медленно произнес король. Элиас с притворной уверенностью улыбнулся. Он заготовил хорошее объяснение. В школе им рассказывали, что корабль потонул из-за неправильной конструкции. Он был слишком нестабилен. Амбразуры расположились слишком близко к воде. Он смог убедиться в этом воочию несколько часов назад. «Математика, ваше высочество», — ответил он. Король нахмурился. «Математика? Объясни». Элиас снова улыбнулся. Во время плавания я понял, что конструкция корабля неустойчивая. Другими словами, он плохо построен. По толпе придворных пробежал шепоток. Аксель Оксеншерна заметно побледнел. «Сперлинг, что ты творишь?» — возмущенно прошептал он. «Я рассуждал логически», — продолжал Элис. «Любой, кто знает математику, поймет, что корабль накренился бы и потонул при малейшем порыве ветра». В зале наступила тишина. Король внимательно смотрел на Элиаса несколько секунд, а затем жестко проговорил. «Сперлинг, ты обвиняешь меня в некомпетентности?» Элиас конфуженно огляделся. «Эм... нет, конечно же нет!» Аксель Оксеншерна приобнял Элиаса за плечи. «Ваше Величество, граф Сперлинг пережил ужасное потрясение, попал в кораблекрушение в водах Стокгольма и храбро спас жизнь женщине и ее маленькому сыну. Он выбился из сил, ему нужен отдых, он не ведает, что говорит. Мы просим отложить слушание до завтрашнего утра». Элиас удивленно взглянул на Оксеншерну и попытался возразить, но канцлер крепче стиснул его плечи в знак предостережения. «Повторю, ваше высочество», — продолжил Уксеншерна, — «Сперлингу нужен отдых. Влияние трагических событий очевидно. Разумеется, с конструкцией корабля все было в порядке. Разве могло быть иначе, если сам король одобрил чертежи?» Элиас закрыл глаза и затаил дыхание. Теперь он вспомнил. Ведь именно густо второй Адольф приказал добавить вторую пушечную палубу и лично торопил строительство. Крушение Васы, по сути, произошло по его вине. «Именно», — поспешно подтвердил Элис, — «у меня путаница в голове. Кроме того, я не математик. Даже в школе у меня всегда было плохо с математикой. Одни двойки. Я хотел сказать, что...» Он замолчал. Он не знал, что сказать. Король недоверчиво смотрел на него, и все в огромном зале затаили дыхание, ожидая объяснений. Тишина тянулась бесконечно. Он должен что-то сказать, что угодно. Может, признаться, что он из будущего? Как знать, может, люди из 1628 года охотнее поверят, что он способен путешествовать во времени? Или его сожгут на костре за колдовство? Он услышал, как Аксель Оксеншерна разочарованно пробормотал «О, Господи!» И тут его осенило. «Я услышал глаз Божий!» — воскликнул он. Король нахмурился. «Глаз Божий? Бог обращался к тебе?» «Да!» — взволнованно продолжал Элиас. «Он заговорил со мной и предупредил. Сперлинг, — сказал он, — Васа уйдет на дно!» Он пытался говорить убедительно, — Но король смотрел на него скептически. «Значит, Сперлинг, ты можешь напрямую говорить с нашим господом?» Элиас неуверенно оглянулся. Он, конечно, не хотел бы втягивать в это бога, но, кажется, у него не осталось выбора. «Иногда, — осторожно начал он, — Бог, наш властитель, предупреждает меня, что должно случиться». В зале наступила тишина. Элиас ожидал услышать смешок, возражение, но все смотрели на него серьезно и задумчиво. Король внимательно посмотрел на него и погладил бороду. Тогда, может быть, спросишь у Бога, стоит ли нам идти на войну с папистами в Германии, и если да, одержу ли я победу на континенте? Элиас похолодел и невольно ахнул. Король Густа II Адольф. Спрашивает его, Элиаса, стоит ли Швеции вступать в тридцатилетнюю войну. Что ему ответить? Не этот ли момент имел в виду священник, говоря, что Элиас может изменить ход истории? Что, если здесь и сейчас он действительно сумеет радикально изменить историю, уговорить Густава II Адольфа не вступать в войну, что последует за этим решением? Швеция, вероятно, не станет великой державой в 17 веке, но, с другой стороны, соседи не будут воспринимать ее как угрозу, и она избежит нападений Дании, Польши и России. Возможно, стабильная мирная Швеция достигнет небывалого роста и процветания». Если благодаря невмешательству Швеции гражданская война в Германии продлится всего 10 лет, а не 30, сотни тысяч людей не погибнут из-за насилия, болезни и голода У этих сотен тысяч будут дети и внуки Миллионы людей смогут родиться благодаря Элиасу, сколько среди них будет Моцартов, Эйнштейнов, Ганди «Насколько богаче станет наш мир с помощью этих людей, которые из-за вмешательства короля Густава могут не появиться на свет, и даже если задуматься о тех, кто жив сейчас, сколько горя и боли они смогут избежать, если Элиас остановит короля и не даст ему ввязаться в бессмысленную религиозную войну?» Элиас! Способен предотвратить жестокость, боль и немыслимые страдания, что неизменно влечет за собой любой военный конфликт. «Я должен предотвратить войну», — подумал он. «Таков мой человеческий долг. Священник с белым глазом был прав. Он в силах изменить ход истории и спасти миллионы жизней». Он поднял голову и посмотрел в глаза королю, смотревшему на него вопросительным взглядом. Королю, которому осталось жить всего четыре года до битвы при Люцене. Швеция выиграет ее, но королю Густаву это будет стоить жизни. «Да, Господь предупредил меня и насчет Вашего Величества», начал Элиас и вдруг замолчал. «А что, если он ошибался? Что, если вмешательство Швеции в войну поможет уменьшить количество страданий, выпавших на долю немцев?» Что, если без Швеции война продлится не 30 лет, а 40, или 50, или 100? Он представил, как Швеция слабеет без военных побед, и ее присоединяет Россия. Страна исчезает под гнетом завоевателей, лишаются свободы и возможностей развития. В Швеции короля Густава II Адольфа считают героем, но не потому ли, что тот погиб при Люцене? Что, если Элья спасет ему жизнь? Станет ли он справедливым королем или приведет Швецию к краху? Допустим, Элиас спасает жизнь королю и тем самым создает историческую личность, которая уничтожает Швецию. Что, если все ныне живущие в 1986 году живы лишь благодаря тому, что Элиас когда-то не изменил ход истории? Если нам дается возможность изменить что-то в своей жизни... Откуда мы знаем, что эти перемены будут к лучшему? Возможно, все ужасное, что случается, на самом деле дар и уберегает нас от более несчастной судьбы. Если мы не совершаем какие-то поступки, может, и не стоит об этом жалеть, ведь не факт, что они могли бы изменить нашу жизнь к лучшему. Но представьте, что вам выпал шанс исправить несправедливость. Разве можно сознательно не сделать этого? Будь у Элиаса шанс вернуться в февраль 1986 года, спас бы он Улафа Пальмы. Хватило бы ему сознательности не делать этого. А его родители? Они провалились под лед в 1963 году. Случись им остаться в живых, могло бы это повлечь негативные последствия, гораздо более мрачные. Вмешательство в историю не всегда имеет очевидный результат». Ход его мыслей прервался, резкая боль пронзила живот. Элиас покрылся холодным потом. Он понял, что умирает, и надо срочно убираться из 1628 года и бежать к Вилатрису сию же минуту. «Господь говорил со мной, Ваше Высочество», — напряженно проговорил он, «и сказал, что вы знаете, как поступить, а вашей мудрости не нужны помощники». Гнев вспыхнул в глазах короля, но потом он медленно улыбнулся. «Разумеется. Я стал королем милости Божией. Через меня Бог осуществляет свою волю». До этого момента Гидеон Барк молча стоял среди придворных и напряженно следил за ходом событий, но сейчас он выступил вперед и попросил слова. «Ваше высочество!» «Позвольте поинтересоваться, а откуда нам доподлинно известно, что именно Бог говорил со Сперлингом? Что, если это был дьявол?» Встревоженный шепоток пронесся по рядам, и те придворные, что стояли ближе всех к лесу, поспешно отошли в сторону. Король медленно повернулся к Гидеону. «Если у графа Барка доказательство того, что Сперлинг общается с сатаной?» Гидеон замялся. «Нет, ваше высочество. Тогда за неимением доказательств будем считать, что он слышал голос Господа. Сперлинг спас твою жену и сына, верно?» Гидеон неохотно кивнул. «В свете этого мы приказываем освободить Сперлинга», — продолжал король. «А причины крушения вас и будем искать в другом, но я выношу предупреждение». «Если до нас дойдут сведения о возможной связи Сперлинга с нечистой силой, мы немедленно начнем процесс по обвинению его в колдовстве, а пока...» Король пренебрежительно махнул в сторону Элиаса, который стоял, схватившись за живот. Боль усиливалась. Пот лился с него ручьями, его знабило. Он кратко поклонился королю, развернулся и на нетвердых ногах прошел через толпу, отыскивая выход. Ему нужно немедленно попасть к Велатрису. Судьба дала ему последний шанс добраться туда, прежде чем смерть приберет его к рукам. Последний. Элиас наткнулся на придворного в пурпурном бархатном плаще и пробормотал извинения. Он еле держался на ногах и не знал, сможет ли добраться до Престгаттон. Возможно, уже слишком поздно, и он умрет здесь, в Стокгольме, в 1628 году в теле Каспара Сперлинга. Он глубоко вздохнул и утер пот со лба рукавом. «Нет, здесь нельзя умирать. Он пережил дуэль с Гидеоном Барком и крушение Васы не для того, чтобы скончаться от чумы всего через пару часов. Нет, ему выпал последний шанс, и он должен вернуться». «Куда?» Перед глазами возникло лицо Майи. Он хотел вернуться к ней в 1986 год. Ощутив внезапный прилив сил, Он выпрямился и подошел к двери, которая внезапно открылась. На пороге стоял юноша, в котором он узнал конюха из дома сперлингов. Завидев Элиаса, он остановился и выпучил глаза. Хотел было что-то сказать, но закрыл рот и пробежал мимо Элиаса, направляясь прямо к королю. Элиасу было все равно. Он пошел дальше, направляясь к дверям и выходу из замка. Толпа за его спиной загудела. Все заговорили разом, но Элиас не останавливался, на ходу вытирая под солба. Затем он услышал позади быстрые шаги, топот сапог по деревянному полу. Тяжелая рука опустилась на его плечо, и он остановился. Солдат из городской стражи преградил ему дорогу. Мужчина с морщинистым лицом и клочковатой бородкой. «Именем короля повелеваю тебе, Каспар Сперлинг, остановиться». Элиас покачал головой и вздохнул. «Нет, мне надо спешить». Солдат покачал головой. «Тебя обвиняют в убийстве». Элиас расхохотался. «Шутишь? И кого я, по-твоему, убил?» Солдат обернулся. Еще два стражника подошли к Элиасу с боков. «В твоей спальне обнаружили труп священника. Тебя обвиняют в убийстве слуги Божьего». Элиас закрыл глаза. Он был так близок к своей цели. Теперь все пропало. Он хотел было возразить, но боль сковала его тело, а изо рта потекла густая зловонная кровь. «Я умираю», — успел подумать он. Ноги его подкосились, и он потерял сознание. Элиас указал, что он не спит, Но, возможно, это все-таки был сон. Воображение и реальность перестали быть противоположностями и неспешно перетекали друг в друга. Он поморгал и попытался сесть, накатила тошнота, а живот тотчас пронзила ледяная боль. Он застонал и сильно закашлялся, изо рта полетели кровавые брызги. Он попытался сесть и оглядеться. Он лежал на неровном и вонючем соломенном матрасе, на узкой койке в маленькой голой комнате с серыми каменными стенами. В крошечное окошко проникали последние лучи заходящего солнца. Кроме кровати в комнате ничего не было, только ведро стояло в углу. Пустая унылая камера. Единственный выход — лежал через черную дверь. Он поставил стопы на пол и неуклюже встал. Для этого ему пришлось приложить немыслимое усилие. Тут же закружилась голова — Он закрыл глаза и подождал, пока головокружение пройдет. Затем, пошатываясь, подошел к черной двери. Заперто. Его заперли в камере. Но где и что случилось? Он помнил, как солдат преградил ему путь и не позволил выйти из замка. На кровати в доме Сперлинга обнаружили тело пастора, потом он потерял сознание. Его посадили в тюрьму, когда отпустят, и отпустят ли? «Может, его приговорят к смерти?» Боль в животе заставила его вернуться на кровать. Он не понимал, что с ним творится, но чувствовал, что умирает. Времени совсем не осталось, но что он мог поделать? Только лечь на кровать и ждать смерти. Остальные варианты, кажется, были исчерпаны. Он похолодел, услышав звук от двери. Ключ поворачивался в замке. Они пришли за ним». «Но куда его отведут? На суд или сразу на казнь?» Дверь с тихим скрипом отворилась, словно чудище разинуло пасть. В сером проеме показалась фигура. В камеру вошел человек в черном, одетый как священник. На миг Элиасу почудилось, что это священник с белым глазом, который непонятно как ожил, но этот человек был намного ниже ростом, моложе и существенно толще». За ним шла молодая женщина с рыжими волосами, служанка Едвига. Она оттолкнула священника и бросилась к Ильясу. Дверь медленно закрылась. «Ты жив!» — воскликнула она и прижала ладонь к его горячему лбу. Элиас отдернулся. «Не подходи. Мне очень плохо. Кажется, у меня чума». Едвига слабо улыбнулась. «Это не чума. Тебя отравили мышьяком». Элиас сглотнул, пытаясь сдержать накатившую тошноту. «Отравили? Как? Гертруда Сперлинг подмешала мышьяк в твою утреннюю кашу». Элиас изумленно уставился на нее, затем закашлялся и покачал головой. Видимо, судьба у него такая. «Почему все женщины, которых я встречаю, хотят меня убить? Меня это очень тревожит. Не все женщины». «Все! Даже ты хотела убить меня поначалу, ведь у тебя был пистолет!» Едвига кивнула и отвела взгляд. «Точно! Это правда! Прости!» Элиас устало отмахнулся. «Ты такая же, как они все!» «А я-то думала, ты отличаешься от всех!» — возразила Едвига. Элиас устало кивнул и взглянул на молодого священника, стоявшего на пороге камеры с неуверенным растерянным выражением лица. Добрый вечер, нервно пробормотал он. Нам надо спешить. Время на исходе. Да, время на исходе, подумала лес. Кажется, его жизнь подходит к концу. Так вот как я умру, произнес он, поэтому ты привела священника, чтобы я мог покаяться в грехах перед смертью. Едвига покачала головой. «Нет, тебе нужно убраться отсюда. Я помогу тебе вернуться в 1963 год. Ты должен выяснить, что случилось с твоими родителями». Элья свяло улыбнулся. «И как я отсюда выберусь? Просто выйду через ворота?» «Да, именно так. Ты заперт в камере, но тюрьмы XVII века не отличаются надежностью. Здесь нет ни стражников, ни записей заключенных. Они просто заперли тебя в камере на ночь». Элья засомневался. «Но нельзя же просто взять и уйти. Есть два типа людей, которых никто никогда не остановит. Первый — служанки». «В семнадцатом веке никто не считает, что женщина может представлять угрозу и быть опасной. Они нас в упор не видят. Я могу ходить по замку сколько угодно, и никто не обратит внимания». «Везет», — пробормотал Элиас. Едвига проигнорировала его слова. «Второй тип — священники. Божьи люди могут ходить везде. Никто не станет допытываться». Элиас кивнул. «Ясно, хорошо». Едвига нетерпеливо вздохнула и указала на священника. «Не понимаешь, что ли? Вам нужно поменяться одеждой. Он останется здесь, а мы с тобой спокойно выйдем из замка». «Да, таков план». Священник, кажется, сомневался, что он сработает. Элиас внимательно посмотрел на него. Он начал раздеваться, хоть и неохотно. «И ты готов рискнуть ради меня?» Священник остановился и скорчил гримасу. «Почему ты решил, что ради тебя?» «Это не ради тебя», — раздраженно бросила идвига. «Он получит кругленькую сумму, которую я взяла из денег на хозяйство в доме Сперлингов, и когда завтра утром его обнаружат, он во всем обвинит тебя, скажет, что ты силой заставил его отдать одежду или наложил на него заклятие, — Как бы то ни было, он никому не нужен. Они станут искать Каспара Сперлинга, а ты к тому времени уже перенесешься в 1963. Элес сокрушенно покачал головой. Я умираю, сказал он. Умирает тело, в котором ты находишься. Не ты сам, объяснила Едвига. Да, я знаю, но если я поменяюсь телами с кем-то из 1963 -го года, «Этот человек умрет здесь, в теле Сперлинга. Я же не знаю, в чье тело попаду. Возможно, в тело невинного человека, ребенка, подростка, у которых впереди вся жизнь. И из-за меня этот невинный перенесется в тело, отравленное мышьяком, и умрет через час». Едвига печально кивнула. «Да, к сожалению». Но у нас нет выбора. Ты должен выяснить, что случилось с твоими родителями. Лишь после этого ты захочешь остановить Диану, а тебе обязательно нужно ее остановить и спасти нас всех. Иначе... Она замолчала и отвернулась. Иначе что? Спросил Элиас. Думаю, ты наш последний шанс, последняя надежда. Элиас устало рассмеялся, а потом закашлялся. И кто я теперь? «Спаситель человечества!» «Ты должен хотя бы попробовать», — тихо произнесла Едвига. Элиас посерьезнел и посмотрел на нее. «Любой ценой? Даже если невинный человек попадет в это тело и умрет от отравления мышьяком? Главное, чтобы ты не умер. Если ты научишься управлять велатрисом, то сможешь вернуться сюда и спасти того, кто попал в тело Сперлинга». Элиас задумался и, наконец, кивнул. Едвига помогла ему раздеться и надеть черную сутану священника, накидку и шляпу. Эльяс кивнул полному юноше в знак благодарности и шагнул к двери. «Подожди!» — прошептала Едвига. Она достала из кармана юбки ворох бумаг и разложила их на кровати. «Что это?» — спросил Эльяс. «Послание», — ответила Едвига. «Кому? Королю?» Едвига подошла к нему и поправила его шляпу. «Нет, послание в будущее». Элес посмотрел на ворох бумаг на кровати и вздрогнул. Сверху лежал рисунок, портрет человека лет тридцати с темными волосами и правильными чертами лица. Его собственный портрет. Так он выглядел в 1986 году. «Это же я!» — воскликнул он. «Похоже, да?» — гордо проговорила Едвига. «У меня неплохо получилось, с твоего позволения». Элиас подошел к кровати и поднял рисунок. Сходство было поразительным, и он вдруг ощутил укол потери. Он скучал по своему телу и лицу. «Но откуда ты знаешь, как выглядит настоящий Элиас Вернер? Ты же видела меня только в теле Сперлинга». Едвига усмехнулась. «Там, откуда я родом, в будущем». Весь мир знает, как выглядит настоящий Элиас Вернер. Элиас растерянно посмотрел на нее. И как это прикажешь понимать? В будущем меня будет знать весь мир? Едвига замялась. Да, можно и так сказать. Элиас снова изучил рисунок. Внизу была подпись, одно предложение, как пояснение к иллюстрации в учебнике. Аккуратным, убористым почерком, там было написано. Элиас Вернер, 1628 год. Он в растерянности положил рисунок на кровать. «Не понимаю, зачем оставлять мой портрет здесь?» Едвига нетерпеливо выглянула за дверь. «Пойдем, надо торопиться». «Хорошо, хорошо, иду, но, пожалуйста, объясни». Он подошел к ней, колени дрожали. Она крепко обняла его за талию и открыла дверь. Они вышли в длинный коридор, освещаемый восковыми свечами. Едвига закрыла дверь и заперла ее на ключ. «К сожалению, в прошлое послание отправить нельзя», сказала она, пока они медленно шли по коридору. «Но можно попробовать передать весточку в будущее. То, что мы сделали сейчас, в прошлом, заметят в 1963 году. Я хочу передать своему коллеге из 1960-х, чтобы он не убивал тебя. По крайней мере, сразу, при первой же встрече». Элия схватил Едвигу за плечи для опоры. «То есть ты хочешь сказать, что эти документы сохранятся, и твой друг прочтет их в 1963 году? Надеюсь, так и будет. Впрочем, они могут сгореть вместе с замком через 60 лет. А что там в этих документах? Ты написала, что я не тот, за кого они меня принимают?» Едвига пожала плечами. «В общем и целом, да» но подобный документ вряд ли стали бы хранить веками. Я представила тебя кем-то вроде шведского Нострадамуса. Выдумала таинственную историю с пророчествами». «Нострадамуса?» «Да, ученого XVI века, который предсказывал будущее». Элиас закатил глаза. «Да знаю я, кто такой Нострадамус, но зачем выставлять меня пророком? Это послание моему другу. Он все поймет, даже если не поймут остальные». «Давным-давно мы вместе изучали пророчество Нострадамуса и пришли к выводу, что на самом деле тот хотел сказать совсем другое, а человечество неверно истолковало его слова». Элия скептически взглянул на нее. «И, прочитав эти документы, твой друг решит, что я не тот, кем меня все считают?» Едвига кивнула. «Надеюсь, так и будет, иначе он попытается тебя убить». Элиас покачал головой, не в силах поверить в происходящее. «Значит, сейчас один из пяти в 1963 году ожидает моего появления? И мне остается надеяться, что он успеет прочесть твою выдуманную историю обо мне, разгадать твой зашифрованный замысел и не убить меня, когда или если мы, наконец, встретимся?» Едвига пожала плечами. «Понимаю, небольшой риск есть, но...» «Небольшой риск? Да вся твоя затея держится на честном слове. Слишком много, если бы кобы. «Больше я ничего не придумала», — обиженно ответила Едвига. «Времени было мало». Элия скептически фыркнул. «Надеюсь, твой друг получит послание, а главное поймет, о чем в нем говорится». Едвига серьезно кивнула. «Наверняка получит, если, конечно, белоглазые не доберутся до него первыми и не прикончат его». Они спустились по крутой лестнице и вышли во двор замка. Мимо прошли несколько человек, в том числе и стражников, но никто не остановил их и не обратил на них внимания. Некоторые кивали Элиесу в знак приветствия, но никто с ним не заговорил. Элиас сдвинул шляпу на лоб и шел, схватившись за живот. Боль усиливалась, он обливался потом. «Как вы узнали, что я попаду в 1628 год?» Вдруг спросил он: "Вас всего пять, тех, кого послали меня остановить, верно? Вы не можете за всем уследить. Как вы узнали, что я появлюсь именно здесь, хотя я сам этого не знал?" Едвига коротко посмотрела на него. Они шли по мосту, ведущему из замка в город. "Ты управляешь вилатрисом и попадаешь туда, куда хочешь." «Но я не хотел отправляться в 1628 год», — возразил Элиас и поморщился от боли. «Значит, в момент прыжка что-то случилось и нарушило твой замысел. Может, ты отвлекся?» Он вспомнил Майю, которая заломила ему руку и прижала к мраморному камину. «Да, пожалуй, в тот раз меня отвлекли. Но вы-то как узнали, что меня отвлекут, и я попаду в 1628 год?» Едвига пожала плечами. Они шли по улицам старого города, который в 1628 году еще не был старым, а считался просто Стокгольмом. — Мы следуем за ботами, — сказала она. — За ботами? — Да, за белоглазыми. Я же тебе объясняла, они не люди, просто боты. Они искусственные. Элиэс кивнул, вспоминая их разговор в спальне Сперлинга. — Ясно. «Но откуда тогда белоглазый священник или бот узнал, что я попал сюда?» Едвига печально улыбнулась. «Ты найдешь ответ на свой вопрос в 1963 году». Элиэс вздохнул, но промолчал. У него не осталось сил. Он даже не знал, сможет ли пройти остаток пути до дома семь на прест -Гаттен. Наступил вечер, прохожих на улицах стало меньше, чем днем, Элиас поскальзывался на грязной мостовой, но Едвига поддерживала его. Совокупная вонь скота, фекалий и мусора была невыносимой, но Элиас почти ее не замечал. С каждым шагом жизнь покидала его. Когда они вошли в дверь дома на Престгаттен, он засомневался, что сможет преодолеть два лестничных пролета до квартиры, где находился велатрис. «Я должен отдохнуть», — сказал он, и они присели на ступеньку. Кроме них в доме никого не было. К уличной воне примешивался запах кухни. «Еще чуть-чуть», — голос Едвиги звучал встревоженно. «Ты в любой момент можешь отключиться или умереть. Надо спешить, осталось немного». Элиас кивнул, глубоко вздохнул и встал. «А если в квартире кто-то есть?» — спросил он и сплюнул кровавую слюну. «Здесь жил священник-алкоголик. Его тело занял бот, а ты его убил». «Спасибо, что напомнила», — вздохнул Элиас. «Там может быть лишь старая служанка священника, ее можно не бояться». Опираясь на Едвигу, он собрался силами и поднялся на второй этаж. Едвига толкнула дверь, и они вошли в покои, которым в будущем предстояло стать квартирой Свена Рютерстада и Драгона Хорвата. «Сколько человеческих судеб разыгралось в этих стенах за века», — подумал Элиас, оглядев маленькую гостиную. Вдруг он понял, что в комнате они не одни. У простого камина сидела старуха с длинными седыми волосами, торчащими из-под грязного поношенного чепца. Она завернулась в черную ветхую шаль, накинув ее поверх грязной рубахи. В кастрюльке в очаге варился обед». Она помешивала его половником и, кажется, не заметила, что у неё гости. Элиас и Эдвига остановились на пороге. «Что будем делать?» — шёпотом спросил Элиас. «Не обращай на неё внимания», — ответила Эдвига. «Отправляйся в 1963 год и как можно скорее». Элиас взглянул на камин. В 1986 году велатрис был мраморным, украшенным резьбой. Здесь, в 1628-м. Это был простой кирпичный очаг. Велатрис выглядит иначе, пробормотал он. Вдруг он не работает. Едвига помогла ему приблизиться, по-прежнему обнимая его за талию. Камины из белого мрамора построят лишь в конце XVIII века. Но Велатрис и камин не одно и то же, поспешно объяснила она. Велатрис находится в земле под этим зданием. Его поместили туда, когда Стокгольма еще не было. Эффект Велатриса можно испытать, находясь в 14,5 метрах над ним. При желании ты мог бы разобрать камин. Стоя здесь, в 14,5 метрах над Велатрисом, ты все равно сможешь переместиться во времени. Элиас глубоко вздохнул и выпрямился. Едвига осторожно отпустила его. Он подошел к старухе, которая, казалось, даже не замечала его. Осталось положить ладонь на камин и сосредоточиться на путешествии в будущее. Сначала ему захотелось отправиться в 1986 год. Он хотел снова увидеть Майю, рассказать обо всем, что случилось, постепенно восстановить силы. Но он знал, что должен перенестись в 1963 и спасти своих родителей, не допустить, чтобы они провалились под лед и утонули. Все, что с ним произошло, Сводилось к тому мартовскому дню в 1963, когда он осиротел. Он должен узнать правду. Он медленно поднял руку и потянулся к очагу. Он уже почувствовал вибрацию. Перед глазами замелькали картинки из детства. Он ощутил запахи Стокгольма из 1963 года. Ему хотелось отправиться туда немедленно. Он жаждал этого всем телом, каждой клеточкой. Он уже почти прижал ладонь к камину, когда старуха, сидевшая на полу, вдруг протянула к нему костлявую руку. Ее сухие пальцы вцепились в его запястье с нечеловеческой силой. — Почему, Элиэс Вернер, почему? — скрипучим голосом произнесла она. Элиас взглянул на нее. Она подняла голову, и он увидел, что один глаз у нее белый, мертвый, гнилой. Он закричал и попытался отдернуть руку, но она вцепилась в него мертвой хваткой. «Почему ты не хочешь спасти мир, Элиас?» — спросила она. «Почему не хочешь исправить несправедливость? Почему не желаешь бороться со злом? Почему, Элиас, почему?» «Отпусти его!» вскрикнула Едвига. Она подошла ближе, достала из кармана юбки пистолет и решительно приставила его к виску старухи. "Почему ты на их стороне?" прохрипела старуха, казалось, не замечая дула пистолета, упершегося ей в висок. "Отпусти его, или я выстрелю!" закричала Едвига. «Она одна из пяти и не хочет, чтобы ты менял ход истории», — продолжала старуха. «Пятеро не хотят, чтобы ты спас миллионы и создал лучший мир. Почему ты им веришь?» «С твоей помощью мы можем переписать историю, Элиас, стереть всю мерзость из истории человечества. Войны, голод, болезни — все это может исчезнуть. Ты сможешь остановить Гитлера, Сталина, Мао. С твоей помощью мир станет лучше!» «Не слушай ее!» — воскликнула Едвига. Элиас колебался. Он не знал, кому верить. Старуха медленно подняла руку. Отправляйся в 2053 год! сказала она. Там тебя ждет наш человек, он все объяснит. Элиас нахмурился. В 2053? Ты серьезно? Старуха кивнула. Да, ты умрешь, если останешься здесь еще минуту. Отправляйся! Договорить она не успела, едвига выстрелила. Звук выстрела оглушил Эльеса. Старуха откинула голову, кровь брызнула на кирпичную кладку очага. Эльес почувствовал, что несколько капель крови попали ему на лицо. Старуха упала на пол. Он в ужасе посмотрел на труп, потом на едвигу, которая дрожала и испуганно озиралась. «Ты убила ее!» — воскликнул Эльес. Едвига побледнела. «Это был бот!» «Старуха давно мертва, ее убила Диана, не я!» «Теперь они знают, что ты не следуешь их указаниям», — испуганно проговорила она. «Они пришлют еще ботов, чтобы тебя достать. Любой, кто окажется рядом с Велотрисом, рискует...» Она вдруг замолчала и отошла от камина. «Поспеши», — выпалила она. «Скорее возвращайся в 1963 год и спаси родителей, скорее!» Она вдруг задергалась, словно судорога пронзила ее тело. Выронила пистолет и замерла на миг, вытянув руки с испуганным выражением глаз. «Скорее! Поторопись!» — выкрикнула она и снова задергалась, на этот раз сильнее. Она рухнула на пол. Ее тело сотрясали конвульсии, затем она закричала. Пронзительный вопль боли и ужаса зазвенел в его ушах. Ее тело выгнулось и раздался тихий жужжащий звук, а затем комнату наполнил запах металла и электричества, вопли сменились бульканьем и шипением. Судороги ослабли, Едвига перекатилась на живот и замерла. Элиас в ужасе смотрел на нее. «Едвига!» — охрипшим голосом спросил он. «Что с тобой?» Она не ответила. Элиас заколебался, но все же подошел к ней, Едвига! повторил он. Из горла рыжеволосой девушки на полу вырвался металлический скрежет. Она медленно встала на четвереньки, медленно, очень медленно подняла голову и посмотрела на Элиаса. Один глаз у нее стал белым, он светился в темноте. «Элиас Вернер!» — проговорила она. «Ты Элиас Вернер?» Все его сомнения отпали. Он развернулся и прижал ладони к камину. «1963!» — закричал он. «Перенеси меня в 1963!» Кирпич обжигал ладони, но он лишь крепче прижимал их к камину. За его спиной то, что еще несколько минут назад было едвигой, поднималось на ноги. «Элиас, ты должен наслушаться!» «Перенеси меня в 1963 год!» Взмолился Элиас с закрытыми глазами. Ничего не произошло. «Элиас, если ты не будешь наслушаться, ты пострадаешь, и это будет очень больно». Рыжеволосая девушка с белым глазом шагнула к нему на нетвердых ногах. Она двигалась странно, будто только что научилась ходить. «Вытащи меня отсюда скорее!» — кричал Элиас. Через миг он потерял равновесие, и повалился назад, громко выругался и напрягся, готовясь к боли и удару об пол, но он так и не ударился о твердую поверхность, а продолжил падать. Тьма окутала его со всех сторон, исчезли все звуки, а он все падал и падал, глубже и глубже проваливаясь в черную густую темноту, потом внезапно остановился, замедлился и словно завис над землей. Медленно, очень медленно он начал опускаться дальше вниз и через несколько секунд, наконец, ощутил под собой твердый пол. Он открыл глаза. Вокруг все снова изменилось. «Где я?» — подумал он. «Кто я? Кем стал на этот раз?»